Глава тринадцатая. Монти отпустил таксомотор у Министерства внутренних дел и нырнул под арку Кинг-Чарльз-стрит, чтобы кратчайшим путем выйти к тому месту, где надеялся перехватить Флеминга. Он знал, что Флеминг всегда проходит вдоль решетки сент джеймсского парка. Место казалось Монти удобным, чтобы поговорить с проклятым упрямцем, чье влияние на Бена – проявлялась вдруг с такой силою. Кто бы мог думать, что все советы Маргарет будут так легко забыты Беном, и ни одно обещание из данных им монтегю не будет исполнено под влиянием на шептывание какого-то чинуши, неизвестно откуда взявшегося? Впрочем, тут Монти кривил душой. Он отлично знал, что мистер Флеминг как бы взаимообразно дан военным министерством Министерству иностранных дел на время работы Комитета по невмешательству. Попытки Маргарет уговорить мужа отказаться от Флеминга наталкивались на сопротивление Бена. Монти не самого Бена знал причину его упрямства. Флеминг был на редкость расторопный человек. Ему было далеко за сорок, и вообще это был вполне солидный мужчина, имеющий за спиною два тома научных трудов о бабочках Новой Гвинеи, Когда стало известно, что секретарь комитета энтомолог, Монти решил, что купив ему сачок и коробку для сбирания бабочек, он овладеет душой и телом простака. Но простак оказался вовсе не так прост. Отличный знаток канцелярских порядков, Флеминг сразу же завоевал подступы к сердцу председателя тем, что содержал дело производства комитета в идеальном порядке. Любая справка могла быть получена в течение нескольких минут. стенографические отчеты, заседания, аккуратно отпечатанные и изящно переплетенные, быстро рассылались послам, членам комитета. Бен блаженно улыбался, выслушивая комплименты. Но и это удовольствие было сущим пустяком по сравнению с тою пользой, какую Флеминг приносил в процессе самих заседаний комитета. привыкнув улавливать подаваемое шепотом совета секретаря, Бен обнаружил неожиданную для всех способность принимать решения не съездив домой. Именно это-то и противоречило планам Монтегю. Помимо того, что Монтегю удалось задешево купить в Испании участок с богатыми запасами олова, он еще взял на себя проведение очень выгодной операции с переотправкой франкистам большой партии оружия из Гамбурга. Способ доставки в Испанию оружия, рассказанный ему Маргарет, оказался великолепным. Два парохода уже были конфискованы Франко. Наведя справки о Флеминге, Монти с достоверностью установил, что никаких доходов, кроме министерского жалования, у того не было. Жалования ему могло хватать на самую скромную жизнь. Научная работа энтомолога не давала Флемингу ничего. Напротив его сбережения ушли на издание двух книг. Третья, по мнению Флеминга, самая ценная, до сих пор не была опубликована. Одновременно Монтеги узнал и то, что именно издание работы отроидес Роидес, Орнито Петра, Меридионалис Роцчс, является своего рода навязчивой идеей чиновника-энтомолога. На этом-то пункте Монтий решил построить свою атаку. Он поможет Флемингу издать книгу, потом подсунет ему пакет второсортных испанских бумаг, и Флеминг будет у него в руках. А с Флемингом и комитет по невмешательству. А ничего не подозревавший объект его происков, мистер Флеминг, размеренным шагом шел вдоль ограды Сент-Джеймского парка. Мелкий дождь шуршал по его раскрытому зонтику. скатывавшиеся на спину капли, собирались в струйки и стекали по плащу на брюки. Но мистер Флеминг не думал ни о дожье, ни о намокших брюках. Его мысли были далеко. Они витали в насыщенных парной духотой зарослях Новой Гвинеи, где он провел лучшие годы жизни и собрал коллекцию бабочек, доставившую ему звание корреспондента Королевского общества. Взгляд его машинально скользил по деревьям, по ту сторону ограды. Но вместо их серых, уже наполовину оголенных ветвей, перед его умственным взором проплывала густая зелень далекого острова. В этот получас между вокзалом и министерством, еще принадлежавшие ему, он имел право отдаться тому, что было подлинным смыслом его существования на протяжении последних лет. Мечте об акклиматизации на британских островах великолепной гвинейской бабочки. Флеминг искренне полагал, что появление огромной черно-зеленой красавицы в садах Англии было бы событием. По мере того, как за сеткой дождя вырисовывались контуры правительственных зданий, служебные мысли начинали вклиниваться в приятное размышление о бабочках. И, раз уже переключившись на мысль о службе, Флеминг не возвращался к бабочкам. Он был исполнительный чиновник и старательно относился ко всякому делу, порученному ему начальниками. Попав недавно в комитет, Флеминг без труда понял, что истинной целью представленных в нем правительств, кроме советского, является такое ведение дел, которое не мешало бы генералу франко одержать победу над республикой. Франция и Англия не составляли исключения, несмотря на все давление, какое масса этих стран оказывали на свои правительства. Все это быстро стало ясно Флемингу. Стало ему ясно и то, что в отношении Испанской республики все это было действительно вопиющей несправедливостью. Но ведь его послали сюда вовсе не для того, чтобы бороться за справедливость. Его обязанностью было создать порядок в громоздкой канцелярии комитета. И только, даже если бы в душе его шевельнулось желание чем-нибудь помочь республиканцам, он легко подавил бы его. Впутываться в дела, которые его не касались, за испанцев или против них, значило рисковать служебной карьерой, а следовательно и возможностью хотя бы приватно заниматься бабочками». Монти поймал мистера Флеминга уже совсем недалеко от подъезда. Ему пришлось даже сделать несколько быстрых движений, чтобы пересечь Флемингу дорогу. Монти радостно хлопнул себя по лбу, словно неожиданное появление Флеминга заставило его кое-что вспомнить. «Как, кстати, я вас встретил!» Флеминг с равнодушным видом складывал зонтик. «Да, это чрезвычайно удачно», — повторил Монти. «Кто-то говорил, будто вы занимались в колониях чем-то таким». Монти щелкнул пальцами, вспоминая ускользнувшее слово. «Энтомологии! О!» «Совершенно верно!» Флеминг с недоумением посмотрел на Монти. «Не думает же он, что бабочек можно разводить с целью дохода». «У вас есть труды по этой части?» спросил Монти. «Да. Я имею в виду неизданные труды». «Да. Я начинаю издательское дело. Такая, знаете ли, серия «Богатство фауны Британской империи». В глазах Флеминга снова загорелся свет, погасший при приближении к служебному порогу. «Да. Мы можем купить вашу рукопись. Вы слышите? Мы покупаем ваш труд. Мы платим деньги». «Это интересно», — рассеянно произнес Флеминг. монте удивленно посмотрел на него. Он первый раз в жизни видел человека, который при слове «деньги» думал о чем-то другом. Теряя терпение, он сказал, «Несите вашу рукопись, и завтра же чек». «Да-да, это очень интересно». Флеминг приподнял шляпу и исчез в подъезде. Завернув за угол, монте остановился. Совершенно новая идея пришла ему на ум. Чек Флеминга он, конечно, выпишет завтра же, но рукопись... Да, рукопись он не станет печатать, он ее законсервирует. Это будет отличный способ воздействовать на Флеминга. Может быть, даже не понадобится дарить ему испанские бумаги.